Глава пятая Агния с любопытством наблюдала за сыновьями. Ничего особенного они не делали, шел очередной раунд борьбы за велосипед. Неважно, что велосипедов купили два, суть была не в награде, а в процессе. Деловитый лисенок вечно хотел выбирать первым, а если того потребует настроения, то и потихоньку тырить игрушки у брата. Молчаливый и серьезный Ярик чаще всего уступал. Не от слабости характера, а просто ради философии, пожалеем убогих мира сего. Но иногда он упирался, и тогда случались перепалки. Впрочем, всерьез близнецы никогда не дрались. Стоило одному из них по-настоящему сильно удариться, как боевые действия тут же прекращались, и победитель тут же с виноватым видом начинал хлопотать над раненым. Они менялись с возрастом. Раньше огни казалось, что они похожи только на нее. но с каждым месяцем время всё чётче вытачивало на детских личиках черты Даниила. Ну и пусть, потому что глаза у них всё равно карие, а не зелёные. От размышления о наследственности Агнию отвлёк телефон. Звонил директор цирка, и это было крайне любопытно. Девушка была убеждена, что копию записи он себе оставил исключительно из вежливости и вряд ли снова свяжется с ними. А оказалось вот как. Хотя ещё есть вероятность, что это вопрос очередной фотосессии, а видеозапись здесь совсем не при чём. Слушаю. Агния, здравствуйте. Не отвлекаю? Нет-нет, что вы, я рад вас слышать. Я могу вам помочь? В данном случае скорее наоборот. Отозвался мужчина. Я посмотрел ту плёнку, что вы оставили, сам и показал нашим акробатам. И? Оживилась Агния. Все они сошлись во мнении, что это не акробатическая школа. Да, профессионал, но точно не из наших. Это даже не вопрос конкретно нашего цирка. Этот человек просто не циркач. Понятно. А я думала, вы его уже узнали. Но то, что он не из цирка, тоже по-своему полезная информация. Спасибо. Подождите, не спешите так. Это ведь не всё, что я вам хотел сказать. Один раз я пересматривал запись дома, так у меня внук гостил. Так вот он сказал, что этот ваш преступник может быть паркурщиком. Вы знаете, это такие ребята, которые умеют ловко перепрыгивать через всякие там препятствия в городских условиях. Агния прекрасно знала, кто такие паркурщики, но из вежливости выслушала объяснение директора цирка. А ведь действительно все сходится. Как они могли не заметить? Человек на записи действительно преодолевал препятствия легко, гладко, Она такое не раз наблюдала, когда соревнования по паркуру фотографировала. В который раз девушка убеждалась, что профессия фотографа может стать одной из самых познавательных на свете. Между тем директор цирка продолжал. «Так вот, мой внук сказал, что он вроде бы видел этого вашего хромающего. Он сам такими штучками увлекается. Лично с ним не знаком, но заметил, что кто-то из парней на тренировке прихрамывает. Может, и ваш человек». «Это обязательно нужно проверить. А ваш внук не может подсказать, где его искать?» «Он знает название клуба. Я вам его, честно, не воспроизведу. Он как-то очень коряво, на мой взгляд, называется. Но я выписала адрес». Адреса было более чем достаточно. Поблагодарив директора цирка, Агния занялась поиском в интернете. Клуб с трудным названием на самом деле назывался «Даймонд Джекс». И он, в отличие от большинства подобных сообществ, даже имел нечто вроде официальной точки сбора и вообще числился зарегистрированным сообществом. Но главное было не это, а то, что одного из тамошних руководителей Агне знала как раз по съемкам. Он не участвовал, но просил разрешения использовать фотоотчет на своем сайте. У девушки сохранился не только адрес электронной почты, но и номер телефона. В том, что с ним нужно поговорить, Агния даже не сомневалась. «Это же такой шанс!» Она думала лишь о том, привлечь ли к этому Вику или нет. С одной стороны, подруге это расследование касается в первую очередь. Это именно для неё важно. А с другой стороны, для Вики действительно есть угроза. Вадим сказал, что за ней не следят у посёлка, но могут поставить группы перехвата на дороге. «Зато на Агнию никакой охоты нет». Это вынужден был признать даже не в меру осторожный начальник охраны. Они с Викой не настолько близкие подруги, чтобы их даже преступники связывали друг с другом. Да и потом, нельзя забывать, что она принадлежит к небедной и влиятельной семье, с которой связываться не каждый преступник захочет. Поэтому пока девушка решила заняться этим самостоятельно, а Вике сообщить уже результаты. Денис, который, несмотря на приближение к тридцатилетию, откликался только на Дэна, отказываться от встречи не стал, потому что проливной дождь загнал его в стены клубной зоны, на практике являвшейся тесным помещением бывшего магазина. В такую погоду скакать через препятствия было можно, но холодно, грязно и неприятно. «Хельга!» — позвала Агния. «Я уезжаю, присмотрите, пожалуйста, за мальчиками». «По-моему, Ярик планирует придушить лисёнка велосипедной рамой». «Не придушит. Маленькие бандиты не настолько бандиты». Отозвалась гувернантка. Немка пришла работать в их дом по рекомендации Вики. До этого она много лет являлась сиделкой Евы Азаровой, но поскольку сама Ева стала вести себя спокойнее и желающих присматривать за ней оказалось более чем достаточно, Ельга заскучала. Она уже собиралась вернуться на родину, когда поступило предложение от Читы Вербицких. Агния решила, что с детства обучать сыновей немецкому хорошая идея, да и человеком Хельга оказалась замечательным, хоть и предпочитала прятать добродушие за показной строгостью. Так что оставлять с ней детей Агния не боялась. Быстро собравшись, она забрала из гаража свою машину и направилась к месту встречи. Даниил с утра уехал в свою контору и если ей удастся вернуться до вечера, то можно вообще обойтись без оправданий и отчетов, потому что Хельга неболтлива». До приезда девушки Дэн скучал в одиночестве. Большинство паркурщиков в такую непогоду вели вполне светскую жизнь и торчать в клубе не считали нужным. Для него же это было профессией и деваться некуда. Поэтому появлению Агнии он был искренне рад, даже когда узнал, что она приехала по делу. Девушка не собиралась откровенничать с ним относительно того, что на самом деле сделал паркурщик с записи. Взрыв машины, покушение на убийство — дело серьёзное, может напугать. Человек не станет говорить без страха мести. Поэтому она сказала, что речь идёт о банальном ограблении богатого дома. «Очень сильно сомневаюсь, что это кто-то из наших», — заявил Дэн. «Мы не грабители. Знаю, что в кино про паркурщиков всякое показывают. Но тут же не кино, а реальная жизнь». «Так ведь и клуб большой», — напомнила Агния. «Членство платное, вступить может кто угодно. Это тебе больше не компания, друзей. Влез в лес бизнес, принимай последствия». «Твоя правда. Ладно, показывай этого вашего Робин Гуда». «То, что награбил богатый дом, еще не делает его Робин Гудом. Он просто ворюга. Все равно показывай». Дэн посмотрел запись один раз, потом почти сразу второй. По его глазам Агния видела, что он догадывается, кто это. «Конечно, ему неприятно, ведь он только что распевал, что у них в клубе подонков нет, а вот и доказательства лицо Девушка не торопила его, боясь, что настойчивостью только оттолкнет. Она позволила ему просмотреть запись шесть раз подряд. «Ну, допустим, я догадываюсь, кто это», — неохотно сказал Дэн. «Но я не могу быть уверен». «Так скажи». «Ага, если б так просто было, скажи». «Может, я этим человека подставлю?» «Слушай, Дэн, я ж не следователь!» Напомнила Агния. «Даже если ты мне что-то расскажешь, я не обязательно использую это против кого-то. У меня и полномочий таких нет». «Но вдруг этот парень реально грабитель? Тогда ты весь клуб можешь подставить, если не назовешь мне его». «Не знаю. Сложно это все». Девушка видела фотографию большой бернской овчарки на рабочем столе его ноутбука, поэтому и решила пойти в банк Он ведь не только дом ограбил. Это было бы еще полбеды, подумаешь, деньги. Этот молодчик собаку, охранявшую дом, застрелил, немецкую овчарку, ханом звали. Собака на привязи была, а он и все равно застрелил, чтобы шума не было. Агния знала, что врать некрасиво, но взрывать чужие машины еще хуже. Тем более, что в итоге она давала по-своему правдивую информацию. И эта информация подействовала. Дэн заметно побагровел, сжал кулаки. «Я все еще не хочу верить, что это он. Но есть у нас тут один. Он точно так же тянет ногу после прыжков. Я его очень плохо знаю. Он научился не у нас. В клуб вступил, чтобы тренироваться вместе с остальными». Ты же сама знаешь, что мы лучшие площадки находим и гарантируем, что никакие бабки и детишки под ногами мешаться не будут во время тренировок. Это народ в наш клуб и привлекает. А этот чувак, кликуха у него сизый, имя не помню, но все есть у нас же официально. Компьютерная база, все такое. Что, и паспортные данные имеются? Оживилась огня. Обижаешь. Естественно, мы что, совсем огрызки какие-то? Но с этим Сизом, скажу честно, никто тут особо не контактирует. У нас не общество приятных бесед. Он приходит, когда ему удобно, тренируется со всеми. Вот и всё. Я о нём ничего толком не знаю. И где он травму получил? И это тоже. А как ты себе это представляешь? Был бы мне другом, тогда ещё ладно. А так? Короче, ща найду, что у меня есть на него. Сама уже решай, как быть. Буду признательна. И вот ещё... «Думаю, он всё равно будет на тренировке приходить». «Я сдавать его не собираюсь», — твёрдо произнёс Дэн. «Если будет доказано, что это он, тогда своими руками придушу, как собаку. А до этого, нет, своих парней подставлять не буду». «Да я тебя и не прошу. Я, наоборот, хотела сказать, чтобы вы вели себя с ним, как раньше. Если не он это то ничего ему и не будет. А если всё же он, это очень опасный человек. Поэтому нужно, чтобы он был уверен». что вы ни о чем не подозреваете. «Так никто и не будет знать, кроме меня. Но ты, когда наверняка выяснишь, он это или нет, ты мне скажи. Не позволю, чтобы в наших рядах мразь завелась, даже если он деньги платит». Агния решила не уточнять, что если это он, то этот Эксизый в скором времени перестанет посещать тренировки по независящим от него причинам. Для Дэна это лишние детали. Поэтому девушка просто кивнула. «С этим нужно что-то делать», — только и смогла сказать Вика. Она не знала охранника лично, но была благодарна ему за то, что он спас Марка. Естественно, такому человеку она желала только добра, а сегодня Марк рассказал, что с ним случилось накануне, и даже ей, не знавшей его, было не по себе. «Это ведь действительно страшно. Живёшь себе и считаешь, что у тебя всё хорошо. Есть любимая жена и недавно родившийся ребёнок, А тут вдруг приходишь домой и обнаруживаешь, что жена уже на подоконнике, и ребёнок вот-вот полетит вниз с высоты девяти этажей. То, что всё поменялось в последний момент, не сильно радовало. Да, ребёнок выжил, но жена этого охранника нет. Она умерла сразу же, коснувшись асфальта. В скорой уже не было смысла. «С этим будут что-то делать», — отозвался Марк. Полиция там работала, да и Баренцев упомянул, что планируют внутреннее расследование. А жаль, конечно, мужика. и Ему от этого расследования толку мало. с Жену не вернёшь. Получается, что остался один с сыном на руках. Нет, ты не понял. Я считаю, что нам нужно что-то делать. Нам? Недоумённо переспросил Марк. Ага, нам. Мне и тебе. Мы же не можем оставлять это дело без внимания. Вика, ты хорошо себя чувствуешь? Головой об угол не ударялась? Парами красками не дышала? Девушка только глаза закатила. Мужчины. Даже лучшие из них порой становятся на хрупкую грань между шуткой и оскорблениями, совершенно не думая, права собеседница или нет. Нам нужно узнать все о том, что там случилось, потому что это может быть связано с нами. Это не может быть связано с нами, опомнись. Я этого охранника даже по имени не сразу вспомнил. Тебе и не нужно его помнить, главное, что он спас тебя. Посуди сам. Происходит фигня. Сначала пытались взорвать нас всех, потом расстрелять только тебя. А в конечном итоге несчастье случается с тем, кто пытался защитить тебя. Но на него-то никто не нападал, — напомнил мужчина. У него жена умом тронулась. Да, но ведь даже ты, зная ситуацию, поверхностно упомянул, что не было для этого никаких предпосылок. Это не я, это Баренцев. Мы с ним сегодня по телефону общались. Он мне рассказал об этом. Вроде как погибшая действительно никакими болезнями не страдала и отличалась спокойным характером. Ну и что с того? Сама знаешь, кто в тихом омуте водится. Это и их проблемы. Да и потом, с охранником этим говорить бесполезно, он в глубоком шоке после того, как труп жены увидел. Падение с девяти этажей головой вперед. Сама понимаешь, что там осталось. Он ни с кем сейчас не разговаривает. Сидит в больничной палате и ребёнка отпускать отказывается. Ты правда хочешь к нему полезть?» Провокацию в вопросе Вика видела, но не поддалась. «Не хочу я к нему лезть. Как раз его я предпочту не трогать. Его полиция допросит. Я хочу поехать к его дому и поговорить с соседями. Слушай». Если его жена действительно была скрытой сумасшедшей, то никаких предпосылок и правды не было. Обострение и всё. А если в этот день что-то произошло? Он вернулся поздно, мог и не знать об этом. «Полиция расспросит?» Неуверенно отозвался Марк. «Ой, да перестань! Если Баренцев организует внутреннее расследование, то есть еще какие-то шансы до да правды докопаться. А полиции оно надо? Для них все очевидно, самоубийство. Давай поедем и поговорим. Прямо сейчас, вместе». Чувствовалось, что марко затея всё равно не нравится, даже при всём обосновании. Но в то же время он понимал, что решительность Вики просто так не иссякнет, поэтому он забрал мобильный телефон и вышел из комнаты. Девушка довольно улыбнулась. «Значит, будет узнавать адрес». Дожидаясь его, она через открытую дверь гостиной наблюдала за лестницей. Там стояли Максим и Ева и тихо о чём-то говорили. Они в последние дни очень много времени проводили вместе. С одной стороны, Вику это радовало, потому что одиночество, по идее, представляло большую угрозу в нынешней ситуации. А с другой, она помнила, что юноша влюблён в его Такими эмоциями можно манипулировать. «Она не станет!» — мысленно упрекнула себя Вика. «Чего это я? Она хорошо к нему относится, да и ведёт себя спокойно. Пускай он за ней дальше следит». Скоро в гостиную вернулся Марк. Всем своим видом он демонстрировал чуть ли не недовольство оскорбленной английской леди, но все же сказал «Поехали». Полиция там работу закончила, квартира опечатана. Соваться туда не будем, но с соседями тебе поговорить можно. Я могу отвести тебя и быть уверенным, что ты не натворишь глупостей? — Конечно, — коротко кивнула девушка. — Какие глупости? Это же я. — Вот потому я и беспокоюсь. Никакую охрану брать с собой Марк не стал. и Вику это несколько напрягло, но она предпочла смириться. Его в недостатке осторожности не упрекнешь. Раз он так делает, значит, это нужно. Дорога отняла у них не больше часа. Город дремал в вечерних пробках. Все это время они молчали. Вика не пыталась так продемонстрировать обиду, ведь никакой обиды она не чувствовала. Просто мысли были заняты другим. Не могла здоровая молодая женщина... недавно родившая ребёнка, так поступить. Говорят, что в послеродовой депрессии творят всякое, но это же абсурд. Тем более, что мальчику почти год исполнился, далековато от родов. Нет, должно было что-то случиться. Девятиэтажка, к которой они ехали, встречала их мрачной крепостью на фоне темнеющего неба. Вообще в доме не было ничего особенного, но знание о том, что здесь произошло, угнетало. Вика невольно осмотрела асфальт в поисках алых пятен, но ничего подобного не было. То ли убрали всё, то ли это произошло на другой стороне дома. «Их зовут Ярослав и Алла», — предупредил Марк. «Семью, точнее, жену звали». Вика кивнула. Она уже заметила пенсионерок, устроившихся на двух лавках возле подъезда. Они вполглаза наблюдали за детьми, играющими на площадке, и переговаривались о чём-то. Вика решительно направилась к ним. Марк в данной ситуации предпочел остаться в стороне. «Здравствуйте». Девушка остановилась перед лавками. «Скажите, а вы из этого дома?» «Да». Женщина лет шестидесяти подозрительно посмотрела на неожиданную собеседницу. «А вам зачем?» «Просто у вас тут накануне ночью несчастье произошло. Женщина из окна выбросилась». «Об этом уже все знают». Отозвалась пенсионерка постарше, укутанная в шерстяной платок, несмотря на не самую холодную погоду. «Даже из газеты какой-то приезжали. Что, больше писать нечего? Вы тоже из газеты?» По отношению к газетчикам чувствовалась явная неприязнь, и Вика сомневалась, что в отношении тележурналистов ситуация изменится. Она выбрала другой подход. «Нет, я... я знала Аллу, мы были подругами... «Сейчас все говорят, что она взяла и выбросилась из окна, да еще и ребенка прихватить с собой собиралась. Но я в это не верю. Я считаю, что ее подставили. Думаете, только живым важно, что о них говорят? Я даже память ее очернять не позволю». Вика всхлипнула, прикрывая рукой несуществующие слезы. По-настоящему заплакать не получалось. Артистизм подводил, хотя погибшая она искренне сочувствовала. Женщины заметно подобрели. — Оно и понятно, не хочется такое слышать. Мы вон тоже не верим, что алочка была на такое способна. Такая хорошая девочка, всегда здоровалась, улыбалась, сыночком этим своим всё возилась. Они же со Славой очень долго ждали, пока она родить сможет. Счастливая была. — Вот, — подтвердила Вика, — счастливая. Не прыгают счастливые люди из окон. Я хочу знать, не произошло ли что-то накануне. Может, кто-то к ней приходил или угрожал. Или она грустной ходила? Грустной точно не была. Вечером часов в семь я её увидела на прогулке с Тимошкой. Самая обычная была, улыбалась. Вроде как никто к ней не приходил. Хотя сложно сказать, мы тут в дождь не сидим. А вчера как раз дождь был. Но я лично посторонних не видела. Её соседки по лавке согласно закивали, подтверждая, что они тут чужаков не замечали. Потом одна из женщин нахмурилась, словно пытаясь вспомнить что-то. «Подождите. Знаете, к кому надо подойти? К Тоньке нашей. Она как раз под квартирой Аллы живёт». Это вдохновляло. Вика знала, что в таких домах обычно хорошая слышимость, а квартира снизу — идеальный вариант. Там вообще должно быть слышно, как в соседней комнате. «Если эта Тоня кого-то подозрительного видела, она уже в полиции сказала», — отметила девушка. «Тонька-то? Да вряд ли». Её ещё найти попробуй, она целыми днями мотается непонятно где. То одна у неё работа, то другая. Да и полиция она не любит. Я уж точно не знаю, но вроде ей побомжевать довелось, прежде чем она квартиру эту унаследовала. С тех пор и не любит. А вот с вами может поговорить. Я была бы очень признательна. В какой квартире она живёт? Идём. Женщина помоложе поднялась с лавки. Провожу я вас туда. Мне все равно лекарство пить пора. Вика бросила в сторону Марка короткий взгляд, умоляющий его остаться у машины. Девушка чувствовала на уровне инстинктов. Им двоим не будут так доверять, как ей одной. Он, кажется, тоже это понял, поэтому к подъезду не кинулся. Да и вряд ли он видел в женщине, сопровождавшей Вику, серьезные угрозы. Вместе они поднялись на восьмой этаж. Там на лестничной клетке располагались три двери. «Две вполне обычные, а третья старая, ободранная и, кажется, даже один раз подожжённая. Соседи снизу мстят», — прокомментировала спутница Вики. «Вроде как Тонька их заливает регулярно. Учитывая, что у неё три собаки, не хочу даже знать чем». «Специфическая наличность, Тони, это ваша». «Не без того, поэтому, может, и не поговорить с вами». Звонок у нужной двери не работал по той простой причине, что был вырван вместе с проводами. Пришлось стучать, с чем, впрочем, пенсионерка справилась отлично. Стук получился гулкий и разнес все чуть ли не по всему дому. — Тонька, открывай, к тебе тут человек пришел, побеседовать хочет. Первой реакцией с той стороны двери был собачий лай. Судя по разноголосию питомцы Тони были разного размера, Чуть позже последовал и хриплый человеческий голос. «Чего надо?» «Пришла подруга Аллы», — терпеливо пояснила женщина. «Хочет спросить тебя о ней. Дверь открой». «Не открою». А жаль, Вике было бы любопытно посмотреть на владелицу такой живописной двери и трёх собак сразу. Но сдаваться девушка не собиралась. «Тогда хотя бы так ответьте». «Мне просто нужно знать, приходил ли кто-то незнакомый к Алле вчера, до того, как все случилось?» «Не знаю я, кто у нее знакомый, а кто нет!» Сварливо отозвалась Тоня. «Уходите!» «Да помоги ты человеку!» Возмутилась соседка. «Знакомый — это муж!» Терпеливо объяснила Вика. «А незнакомыми предполагаю считать всех остальных. К ней вообще кто-нибудь вчера приходил?» «Мужик приходил. Оставьте меня в покое!» Какой еще мужик? Обычный, я не знаю. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Нечего тут вспоминать. Шел дождь, и он был в темном дождевике. Я не видела его толком. Мы в лифте вместе поднимались, когда я возвращалась с прогулки с собаками. Не понравился он им. Я вышла тут, он поехал выше. Я услышала сверху голоса. Алка говорила и еще кто-то. Я думал, муж. А во сколько это было? Уточнила Вика. Часов в десять вечера. «Уйдёте вы или нет?» «Десять — это слишком рано для Ярослава. Похоже, там всё-таки был кто-то другой. Да, я сейчас уйду, честное слово. Вы только попытайтесь вспомнить, о чём они говорили. Может, вы слышали?» «Я чужие разговоры не подслушиваю», — гордо объявила Тоня. «Я только помню, что алка орать начала, а потом как-то резко затихла, и дальше говорил спокойно. Вот я и решил, что это муж». «Ничего от неё не добьёшься!» всплеснула руками пенсионерка. «Стеричка!» В принципе, Тоня действительно сообщила им не так уж и много. При закрытой двери и повышенных тонах картина получалась ещё более неприятной. Тем не менее, какие-то подозрения у девушки были относительно того, кто мог это сделать. А уже одни эти подозрения пугали сильнее любых фактов. Они собрались втроём. Видимо, намечалось что-то очень важное. Уже когда братья Брагина встречались, следовало ожидать фундаментальных решений. Стэйси всегда старалась присутствовать при них. Она не участвовала в переговорах, просто слушала и делала выводы для себя, а потом уже в более удачной обстановке предлагала Жене свои идеи. Но сегодня её внутрь просто не пустили. Женя сказал погулять где-нибудь, и она не смела спорить, хотя внутри все бурлило от злости. Она ведь знала, из-за кого все это, кто виноват в ее проблемах. Мужик этот, урод, явно обиделся, что она так отнеслась к нему. Наверняка он велел не подпускать ее близко к залу. Более серьезный вопрос заключался в том, почему Женя слушается его. Наверняка же не без причины. Но что способно так повлиять на него? стейси толком и не знала, что этот их гость полезного сделал для бизнеса. И если он думает, что у него получится так просто вывести ее из игры, он крупно ошибается. Она появилась в этом доме раньше его, она тут хозяйка. Издавать свои позиции просто так стейси не собиралась. На улице шел мелкий дождь, неприятный и колючий, поэтому предполагалось, что в саду никого не будет. Девушка, сменившая привычное платье на тёмные джинсы и свитер, на это и рассчитывала. Она знала, что Женя держит окно в гостиной открытым во время таких переговоров, потому что Егор много курит, а он терпеть не может сигаретный дым. Да и чего ему опасаться? Ведь вокруг дома его участок, отгороженный высоким забором, охранники всюду ходят. Эта девушка и собиралась использовать. Когда она добралась до нужного окна, они уже разговаривали. Времени они даром не тратили, сразу перешли к планам. «Это будет безумно дорогая операция», — бушевал Егор. «Стоит ли оно того? Людей переправить, всё организовать, да ещё без гарантии на успех? Что-то я сильно сомневаюсь, что с таких масштабных проектов нам нужно начинать». «А это уже не начало», — напомнил гость. Мы имеем на счету два неудавшихся покушения. По сути, мы сами предупредили своих врагов о ведущейся охоте. То были малобюджетные проекты. К чему они привели, вы видите сами. Да, но тогда мы охотились на Азарова и его девку. Здесь у нас другая цель. И эта цель – один из самых опасных врагов организации. Поверь мне, человек, который столько сотворил, всегда начеку. «Вам кажется, что до него легко добраться?» «Значит, он уже вас обманул. Пока что вашим людям удалось хотя бы убраться оттуда вовремя. А что, если кто-то будет пойман? Вы уверены, что вас не предадут?» «Он прав, Егор», — заметил Женя. «Тут один малобюджетный провал, там еще один. А в сумме мы получаем нехилый такой бюджет. Не проще ли сделать все сразу?» Да я-то не против, особенно если учитывать, какого врага мы в итоге убираем. Меня раздражает то, что мне уже сейчас говорят о возможной неудаче. Гость не был смущен. Его хриплый голос звучал всё так же спокойно и ровно. Возможность неудачи есть всегда. Думать иначе — слабость и глупость. Но в данном случае у нас очень хорошие шансы добиться нужного результата. После провала с семьёй охранника... Чувствовалось, что здесь есть какой-то подвох. стейси понятия не имела, что за семья охранника, что там за дело такое, но чувствовала, что Егору эта история не нравится. С его стороны это была очередная попытка выбить гостя из колеи. И снова мимо. С семьей охранника не было провала. Должен был погибнуть один человек. И погиб один человек. Охранник выведен из игры. Остальные, думаю, поняли намек. «Хочу напомнить, что у той операции в бюджете вообще не было. Бесплатно. Мой подарок вам». «И насколько был эффективен этот подарок?» «Ну, какая-то подвижка есть», — сообщил Женя. «Судя по той информации, что мне предоставили в команде охраны Баренцева, начались волнения. Но увольнений по собственному желанию не было». «Чего и следовало ожидать?» С непонятным торжеством произнес Егор. «Это только начало». «Вернемся к операции. Дайте мне ее организовать и провести. Тогда и увидите результат». Егор думал. Долго. Стэйси уже усвоила, что незнакомец ему симпатичнее не стал. Но бизнес-интересы всегда будут для него на первом месте. В итоге он решил. «Хорошо. Я выделю средства и людей. Заниматься этим будете вы вместе с Жекой. Но если по итогам операции этот человек будет еще жив, пересмотрим наше сотрудничество. По этому вопросу все. Что делаем с Баренцевым? Мне сообщили, что он ведет собственное расследование. Я этого ожидал, и мне это не нравится. Ай, зря очкуешь, — хмыкнул Женя. За языком следи, — холодно посоветовал брат. То есть ты зря думаешь, что от него может быть что-то серьезное. Баренцев трус. Он из тех, кто думает, что деньги решают все, а на самом деле боится каждой тени. «Нам надо напомнить ему, что он тоже смертен, и всё, он сам ликвидируется». «Просто напомнить», — велел Егор. «Если мы причиним ему реальный вред, в игру могут вступить его партнёры. хрена мне этот эффект домино?» «Мы сделаем всё тонко. У нас очень хороший осведомитель в его команде». Стэйси только фыркнула. Знала она этого осведомителя. Тёлка продажная. Приходит тут каждый раз в мини-юбках, марширует перед глазами у Жени. скорее бы уже прекратилось сотрудничество с ней. Достало!» «Значит, и с Баренцевым решили». Чувствовалось, что Егор доволен. «Там, надеюсь, вам большой бюджет не понадобится?» «Не Там своими силами справимся». «Тогда что ещё остаётся?» «Девчонка». Вновь напомнил о себе гость. «Её нужно устранить и срочно». Эта фраза заставила Стейси нахмуриться. Она более-менее знала расклад игры, знала основных врагов. Никакой девчонки среди них не было. По крайней мере, Женя таковую не упоминал. «Это не может подождать», — возмутился Егор. «У нас есть проблема поважнее». «Не может. Нельзя её недооценивать. Вы не представляете возможности этого существа. Если кто и сумеет разобраться в наших действиях, так только она». «Мне кажется, ты драматизируешь». «Не имею такой привычки. А сейчас еще и вынужден напомнить об одной из основ нашего сотрудничества. Мы об этом договаривались с самого начала». Чувствовалось, что Егор уже готов с ним сцепиться, но вмешался Женя. «Да все мы помним. Мы свое слово держим, я отвечаю». «Но это не может подождать хотя бы чуть-чуть? Сейчас других дел хватает». «Нет», — жестко ответил гость. «Он был зол, как никогда раньше». «И если хотите, чтобы я продолжал помогать вам, вы выполните свое слово сейчас, и Ева Азарова должна умереть».